Глава 12. Когда в Мурманске, как только они вошли в порт, и к ним на корабль поднялось множество людей, Иван читал газеты, в которых на всех языках и в самых восторженных тонах рассказывалось про их полярную экспедицию, про погружение на дно Ледовитого океана у Северного полюса, то можно было подумать, что готовилось это мероприятие на самом высоком государственном уровне. В действительности же оно было частной инициативой двух десятков людей. То есть, конечно, все они были сотрудниками Государственного института океанологии, и исследовательское судно «Академик Фёдоров и глубоководные спускаемые аппараты «Мир» принадлежали институту. И ледокол Россия, который прокладывал им путь во льдах, тоже был приданным государством. Но всего этого могло и не произойти, если бы это не оказалось необходимо Именно что двум десяткам частных лиц, которые все это погружение и затеяли. «Почему они это затеяли?» «Исчерпывающе», — сформулировал их метеоролог Игорь Леонтьев. «Да ладно, чего тут объяснять», — сказал он, когда в первый день после окончания экспедиции все слонялись по судну со странным чувством счастья и опустошенности. «Поколение через три никто и вопроса такого не задаст. Всем все будет понятно». Что мы сделали и для чего? А может, и не через три, а даже через два поколения, смысл для всех засверкает. Этот смысл сверкал для Ивана уже и сейчас, как сверкал, наверное, и для всех, с кем он работал на полюсе. И объяснений, для чего они затеяли эту экспедицию, никому из них не требовалось. Но теперь, по ее окончании, Иван вместе со всеми ее инициаторами расхлебывал неизбежные последствия всякой инициативы, которая, как известно, наказуема как раз тем, что по ее результатам требуется составить горы отчетов. От того, что эти горы высятся не на бумаге, а на мониторах, суть дела не меняется. Составлением отчетов Иван и занимался вот уже третью неделю, с тоской поглядывая в окно лаборатории, и дурацкие мысли мелькали у него в голове при каждом таком взгляде что хорошо бы сейчас превратиться в птицу, да и полететь над Москвой, кувыркаясь в воздушном океане и лететь бы долго до океана настоящего, а там превратиться в рыбу и нырнуть в его синюю могучую глубину. Думать таким детским образом взрослому человеку было глупо и даже стыдно и потому этот взрослый человек поскорее отводил взгляд от окна к экрану, где громоздились таблицы его отчета о количестве погружений и о прочих делах, которые в жизни были жгучи интересны, волновали его и радовали, а в отчетном изложении казались невыносимым занудством. «Вань!» — услышал он и вздрогнул. Его окликнули как раз в тот момент, когда он смотрел в таблицу, и видел темную полынью, в глубине которой медленно и смутно возникали очертания мира. И это значило, что пилот попал точно. Аппарат поднимается благополучно, и можно вздохнуть с облегчением, потому что они в очередной раз победили эту темную глубину, жадную, опасную и манящую их всех невероятно. «Вань», — повторил Андрей, входя в комнату, — «не слышишь, что ли?» Совсем в диаграммах своих закопался. Тебя шеф зовет. Да, Иван потер ладонью лоб и покрутил головой, прогоняя ненужное видение. Пора с этим всем завязывать. Сдать и забыть, а то уже ум за разом заходит. Прямо сейчас зовет? Сейчас, кивнул Андрей. А что не так? Да все так, Андрей улыбнулся. Только вид у него загадочный, вот что. Думаю, есть идея. Вид у него и у самого был загадочный. Наверняка имелись сведения о том, что за прекрасная идея возникла у заведующего лаборатории. Но Андрюха Мартинов был человек-скала. Чего хочет, того и добьется. Сейчас он явно хотел потомить своего друга загадочной перспективой хотя бы те пять минут, в которые Иван как штирлиц будет идти по коридору. Ну что ж, значит и правда предстояло что-то интересное. С Андреем они учились в одной группе на геофаке, проходили практику в Геленджике, работали с Кэмероном на Титанике, погружали аппараты МИР во все океаны Земли. В общем, тот не хуже Ивана умел отличать важную информацию от неважной, потому что понятия об этом у них были одинаковые. В последней экспедиции на Северный полюс Андрей не участвовал, не кстати сломал руку чуть ли не по дороге в аэропорт. И раз он теперь бьет копытом, и искры сверкают у него в глазах, значит, речь у шефа пойдет о новой экспедиции, в которую Мартинов рвется со всей своей застоявшейся энергией. «Ну, пошли!» — сказал Иван, откатываясь от стола. За те пять секунд, в которые он проанализировал Андрюхина состояние, ему стало весело. «Он жена собой их зовет, правильно? Да я вообще-то в курсе уже, в чем там фишка!» — раскололся Андрей. Иван расхохотался. «Все лучшее, что с нами происходит, сначала происходит у нас в голове». Высказав эту мысль, Андрей разлил по рюмкам остаток водки. «Да ты идеалист, Мартынов!» — хмыкнул Иван. «Зря тебя диалектическому материализму учили на кафедре марксизма-ленинизма. Ты еще помнишь, чему нас там учили?» — удивился Андрей. У меня вся эта фигня давно из головы выветрилась. Да у меня тоже. В разговорах ни о чем за рюмкой водки все-таки была некоторая прелесть. Конечно, в таких разговорах давно уже не было той страсти, которая обудоражила в молодости, когда казалось, что можно мгновенно решить все вечные вопросы, подружиться на всю жизнь, найти настоящую любовь и совершить еще кучу подобных дел космического масштаба. Теперь ничего такого Ивана уже не казалось. Зато можно было под такие вот разговоры неторопливо думать о своем, плыть в облаке этих легких мыслей. Конечно, только в том случае, если и собеседник был человеком своим и не приходилось отжидать от него обиды за собственное рассеянное состояние. Андрюха был, безусловно, своим, и выпивать с ним за радостное известие было приятно. Но, согласись, Вань, если б мы с тобой не рвались отсюда куда-нибудь подальше, то так, на одном месте, всю жизнь просидели бы. Но это вряд ли, пожал плечами Иван. Кто бы нам в институте стал зарплату платить, если бы мы на одном месте сидели? Да я в том смысле, что хотел же ты в экспедицию, правильно? Хотел-хотел, я же видел. У тебя уже и глаза такие, знаешь, были собачьи. Но сравнение своих глаз с собачьими — Иван никак не ожидал, он прекрасно понимал, что имеет его друг в виду, и поэтому он на сравнение не обиделся. Тоска стояла у него в глазах. Тоска от того, что он не живет, а только описывает ту часть жизни, которая уже прошла, да и описывает не по-человечески, а скучно, голо, уныло. В общем, Байкал на нас с неба свалился, заключил Андрей. Иван сразу представил себе эту картину, как с неба. Вот с этого серого московского Октябрьского сваливается на него огромное озеро, а вместе с ним и прибрежные скалы, и тайга, и амулевые бочки. Он встряхнул головой. Дурно на него действует долгое пребывание в городе. Черт знает, что в голову лезет. Но, по сути, он был с Андреем согласен. Известие, которое сообщил ему два часа назад — Заведующей лабораторией Бутузов о том, что они начинают готовить летнюю экспедицию на Байкал, в самом деле являлась прекрасным даром небес. Конечно, подготовка эта только начиналась, то есть состояла пока в составлении множества бумаг, еще не отчетов, а только заявок, проектов и планов. Но во всем этом виделась перспектива, и в виду такой перспективы Иван умел горы сворачивать без особого напряжения. «Я считаю, надо Ловацкого в группу включить», — сказал Андрей. Эллигическое настроение незаметно сменилось у него на деловое. Как будто и не была только что благополучно распитана двоих бутылка. Ну и то сказать, что здоровому мужику полбутылки водки. «Угу», — кивнул Иван. Он как раз совсем не был расположен сейчас к толковым размышлениям. «Будет у него еще время на то, чтобы подумать, кого включать в группу», которую назначен руководить. Пока можно и растечься мыслью по древу без всякой конкретики. «Димка, инженер толковый, сам же знаешь», — сказал Андрей. «А Антонову я бы не брал. Мутная она тетка, в которой раз уже убеждаюсь. Лучше Дроботущенко вместо нее». «Но кто такой Дроботущенко?» — лениво поинтересовался Иван. «А, ты же не знаешь. Не такой, а такая». Она три месяца назад пришла, когда вы на полюсе были, а сейчас она в Крыму в командировке. Вернется, познакомишься. Биолог, на BBC работала. Не то замуж вышла в Москву, не то еще как-то. Про BBC, Беломорскую биологическую станцию МГУ, Иван всегда вспоминал с такой же радостью, с какой наверняка вспомнил про нее и Андрей Мартинов и все, кому доводилось проходить университетскую практику или еще каким-нибудь образом работать в этом замечательном месте. Сейчас, правда, Андрей думал явно не про биостанцию. «Зовут Марина», — сказал он. «Шикарная, скажу тебе, баба. Грудь, ноги. Супер!» А кроме груди и ног усмехнулся Иван. «Да нет, она вообще классная. Своя в доску», — заверил его Андрей. «Это же сразу видно. Короче, надо ее в группу взять» но надо возьмем, не стал спорить Иван. Больше пить не стали. Настроение, легко скользящее по поверхности сознания беседы, то настроение, которое всегда наступает после радостного известия и предшествует радостной же работе, постепенно сходило на нет. И лучше было вовремя эту беседу закончить, чем длить ее по инерции без удовольствия. Андрей жил рядом с институтом, они простились у метро. Чего на машине не ездишь, — поинтересовался он уже у стеклянной двери. — Из-за пробок? — конечно, — кивнул Иван. — Всю же дорогу. Только знай, медитируй. Не раздражайся, не спеши. Успеешь. Какой смысл? На метро и едешь быстрее, и нервы целы. — Да уж, ты на месте сидеть не любишь, — улыбнулся Мартинов. — У тебя всегда шило в заднице. Во всяком случае, сколько я тебя знаю. Андрей знал его с восемнадцати лет то есть с первого курса университета, а шило в заднице. Иван не считал себя по-пустому непоседливым, он мог подолгу делать любую работу, но только в этом случае, если видел в ней хоть маломальский смысл. Стояние в пробке ни малейшим смыслом отмечено не было, поэтому он не понимал, чего ради должен тратить время на это занятие и считал это признаком не какой-то особой своей нетерпеливости, а обычной рациональности. «А может, это мне так кажется», — подумал он, уже спускаясь в метро. «А на самом деле, может, с детства всем это шило заметно было. Надо будет у Тани спросить». И к Тане он сейчас и ехал. И свинство, между прочим, что он ехал к ней только теперь, чуть ли не через месяц после возвращения из экспедиции. Когда Иван был маленьким, Таня значила в его жизни так много, что и с возрастом... И с накоплением множества разнообразных жизненных впечатлений его отношение к ней не изменилось по сути. Таня, все, что с ней было связано, это было лучшее, что он в себе знал. Да и просто любил он свою тетушку, и объяснения этой любви ему были не нужны.